Правитель Альфоров приблизился и, приподняв кончиком пальца мой подбородок, заставил посмотреть в темные глаза. «Ждал этой минуты?» В горле пересохло. «Я не понимала, что происходит, и что творится вокруг меня в последнее время, тоже было за гранью объяснимого. Весь мир сошел с ума, не иначе». «Ждал», — кивнул он, продолжая вглядываться в мое лицо. Ты так похожа на свою мать. Те же глаза, те же волосы, те же губы. Я отшатнулась, обрывая прикосновение. Что еще за бред? Откуда он мог знать маму? Может, он блефует и пытается давить на чувства? Не похоже. Да и зачем? Проще ведь отправить в пыточную и лишний раз не напрягаться. Простите, но я вас не совсем понимаю. «На раме сбежала, когда ты была совсем маленькой», — сказал он. «Не знаю, как ей это удалось, но я долгое время был лишен радости отцовства. Теперь же ты вернулась и станешь достойной дочерью правителя». «Дочерью?» — прозвучало глупо. Я заторможенно переспрашивала, до конца не веря в сказанное. «Да быть такого просто не может. Я прекрасно знаю своих родителей». Мать была чистокровной ведьмой, а отец — хозяином лавки, которая и перешла нам с братом по наследству. Да и я совсем не похожа на Альферов. Обычная человеческая девушка, не такая уж и красавица. А он вдруг ни с того ни с сего заявляет, что я его дочь. И что теперь? Он ждет, что я, обезумев от свалившегося на меня счастья, брошусь в его объятия и начну лить слезы от умиления?» Но сейчас, стоя в двух футах от правителя альфаров, я не чувствовала ровным счетом ничего, что могло бы напоминать родственные узы. А вам не кажется, что все это звучит слишком странно? Я даже имени вашего не знаю. Не знаешь, значит, задумчиво произнес он. Ну что же, это вполне ожидаемо. Кивнул он и подошел к позолоченному столику, на котором стояла ваза с фруктами и бутылка выдержанного вина. «От твоей матери можно было ожидать чего угодно. Было бы даже странно, поступи она иначе и расскажи вдруг правду». Наполнив бокал, он снова повернулся ко мне. «Мое имя – Урлан. Я – верховный правитель Нижнего мира. Но это, думаю, и так ясно», – усмехнулся он. Спустя долгие годы я наконец нашел способ тебя вернуть. Теперь ты будешь жить здесь, Кирая. Я не позволю тебе снова исчезнуть. Урлан, тот самый Альфар, который и развязал чудовищную войну, что чуть не уничтожила верхний мир. Да он шутит. Я не могу быть его дочерью. Боюсь, у меня немного другие планы. Как можно спокойнее сказала я и пожала плечами. Я вас совсем не знаю. Вернуться хочешь, он вскинул тонкую бровь. И как же позволю знать? Разлом закрыт, другого пути в верхний мир нет. Я не ответила, лишь упрямо поджала губы. Не думаю, что в окружении высокомерных альфар мне найдется место. Я здесь чужая, а там, в верхнем мире, остался брат, которому нужна моя помощь. К тому же, я уже не знала, во что верить. Все, что я когда-либо знала, в одночасье оказалось фальшью. И если Урлан не лжет, то получается, что вся моя жизнь — один сплошной обман. От этой мысли стало тоскливо. — На Тагариэля надеешься? — усмехнулся он. — Зря. Скорее всего, он уже мертв. «Не верю!» – одними губами прошептала я, чувствуя, как в груди разливается свинцовая тяжесть. «Все это ложь!» «Это твое право!» – поморщился он. «Но факт остается фактом. Ты моя дочь, и теперь это твой мир. Так что располагайся, весь дворец в твоем распоряжении!»